Т очень хорошее место исключительно удачное, особенно когда в мюнхене происходит какая нибудь ярмарка всегда можно дополнительно заработать. девушкаушка стоит на краю тротуара и когда приближается машина распахивает шубу под которой на ней ничего нет. миет за сорок марок рукой тридцать и нормально за шестьдесят без презерватива цена устраивается зимой и удваивается летом.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 включил на самую большую громкость приемник висящую окна встал под душ радио сообщило что сегодня тридца января тысяча девятьсот девяносто шестого года вторник жизнь продолжается как ни в чем не бывало опять вышли газеты и опять такие же автомобильные пробки на тех же самых улицах в тех же самых местах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 называлась она айикю авторы использовали буквы ай си ю поскольку произнесенные последовательно они дают аналог английской фразы айик ю что означает я ищу тебя люди в чьих компьютерах установлена программа айю и разумеется подключенные к сети благодаря ей находили друг друга у себя в компьютерах они создавали список друзей которых искали и айикью давал им знать подключены ли их друзья именно в этот момент к интернету. Это было все равно как войти в зал осмотреться и определить кто из друзей там находится. только залом был весь мир не имело никакого значения что кто-то находится в сидные, кто-то в дублине, а еще кто-то чуть ли не за углом в кракове или к даньски. И это было самое культовое в интернете.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 английское слово принятое даже французами для которых компьютер вовсе не компьютер а ординатер однако чат они приняли потому что чат только так и можно назвать чтобы он назначал то что означает а означает беседа болтовня но в интернете это подлинный разговор без границ в случае ью он заключается в том что экран компьютера делится на две части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 работаая же он думал только о том, что пишет, а самое главное ему нельзя было задумываться о себе. однако выбора у него не было он не мог выключить айью у них началась очень важная фаза проекта и он обещал в варшаве что постоянно будет на связи. Так что утром он включился в айсиью надеясь что не найдется заботников, которые станут интересоваться его самочувствием. И ему почти удалось.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 По похожеже на польском это не удастся определить одним словом как по-английски или по-немецки если это грустно то не выслушаю а подозреваю что грустно семидети мне еще не исполнилось и все таки не рассказывай мне пожалуйста сегодня ничего печального даже не пытайся напиши лучше имей по адресу яуб собака и пост ди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 а я-то думала, что ночные клубы закрываются только в восемь утра. Криси. Ей нравилось, когда ее так называли. Как это тебе удается в семь утра иметь настроение, какое у туристов на Сейшелах бывает в десять перед завтраком? Она прекратила смеяться, посмотрела ему в глаза и сказала, а ты проведи как-нибудь со мною ночь и узнаешь. Взяв стаканчик с кофе из автомата, она вышла из кухни.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 перенесенная с пляжа в интернет неужто эволюция остановилась и только меняет декорации а может то что сейчас происходит на самом деле называется эволюцией по правде сказать он не знал что в данном случае означает красиве и опять подумал о натальи неужели красивой была только она одна неужели так будет всегда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 Ты даже не представляешь как я рада что у меня в компьютере есть icью и у тебя тоже с шест трити я радуюсь до завтра если позволишь он несколько раз перечитал этот имей и всякий раз доходя до фрагмента о мужа взглядом перескакивал через несколько слов а при последнем чтении попросту не заметил его включая свой айикью он взглянул на часы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 Но квартира в хорошем районе, где эта машина не казалась диссонансом. всякая техника, которая через полгода оказывалась устарревшей. Он работал с рассвета и до рассвета, воскресенье путал с четвергом, покупал новую технику, брал новые проекты. Еще один год и все мы только купим тебе машину и да около леса говорил он, когда она спрашивала Не нельзя ли продлить у-энд на денек и поехать в закопание? «И вообще просто поговорить, как раньше», — думала она. Они не разговаривали, как раньше, уже очень-очень давно. У них становилось всё больше техники и всё меньше общения. Как-то она, не подумав, пожаловалась на это матери и услышала, что она дура, не понимающая, какой замечательный работящий муж ей попался. Её родители радовались каждому новому приобретению в их доме так, словно они сами это купили. У неё было впечатление, что отец, если бы только мог, приходил бы к ним на ночь и помогал бы её мужу делать все эти проекты. Они гордились её богатством и с наслаждением рассказывали о нём всем, кто желал, а порой и не желал слушать. Они гордились зятем, а она увлеклась бельгийцем. Они встретились снова меньше, чем через два месяца после той берлинской сходки в Варшаве. Когда он явился к ним в контору с букетом цветов загорелой пахнущей хорошим одеколоном и как всегда безукоризнененно элегантной и сказал секретарше, что забирает мадмуазель, хотя прекрасно знал, что она замужем на бизнес ланч в рисстоль она почувствовала себя выделенной из всех. У него было время, снова у мужчины было время на неё. Он слушал ее был остроумен дикатин.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 Иногда шептал по-французски. Это и нравилось больше всего. В серой и скучной жизни их фирмы он был как открытка, присланный из отпуска и пробуждающей мечты о переменах и экзоике. Она уже начинала считать, что является для него кем-то исключительным. А меньше месяца назад, сразу же после новогоового года их фирма устроила встречу в щирке с самыми крупными своими клиентами.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 кроме нового орлеана он упоминал дублин бостон вротцслов принстон остров уайт она не имела ни малейшего представления где находится этот остров сан дииеего куала лумпры и краков словно станции на линии пригородной железной дороги у его мира не было границ он рассказывал о науке о вселенной о мудрости и мозге мозг был его страстью когда позже она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 а именно к такому типу принадлежала секретарша, автоматически ассоциировалась у неё с безмерным любопытством. А уж эта её худоба — непристойная, провокационная, вызывающая и недостижимая худоба. После взгляда на неё не хотелось пить даже минеральную воду, потому что возникало подозрение, будто и в ней слишком много калорий. Как-то ей пришло в голову, что секретаршу при её худобе вполне можно переслать по факсу, мнение об анаректических худых женщинах началао у нее медленно, но неуклонно меняться только после того, как польское телевидение приступило к демонстрации сериала Алли Макбил. Когда она стала обнаруживать некоторое сходство с собой в невротических отклонениях либо поведении сверхпечатительной главной героини, такой же тощей, как их секретарша, её предубеждение началао потихоньку развеиваться. она закончила чтение его интернет-страницы и ощутила тревогу только бы он был только бы захотел быть только бы не исчез обесппокоенно подумала она она включила свой икью он был онлайн она напечатала якub я бы тебе скучала он он работал заканчивал тестировать программу для отсылки в варшаву точнее ждал работая наконец то айсекью дал знать что она онлайн он щелкнул на мигающие желтые карточки в правом нижнем углу экрана никакого здравствуй никакого как себя чувствуешь сразу же якубб я скучала по тебе он стиснул зубы как всегда когда случалось нечто с чем он не знал как справиться или как отреагировать его отец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 у тебя нет машины в германии без машины удивилась она а что же ты делаешь у у кэнды ведь немцы и кэнды занимаются главным образом мытьем своей машины я слышала что в германии только душевно больные студенты до да коммунисты не моют по субботам своей машины а потом приписала что если все таки он решится купить что то чтобы было что мыть по субботам то пусть купит внедорожник лучше всего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 и сейчас ты поймешь как много. как ты несомненно знаешь ген это нето иное как последовательность около трех, пять миллиарда простых органических оснований, которые располагаются подобно ступенькам лестницы между двумя нитями из фосфата и сахара. Эти тончайшие нонометрические нити связываются в знаменитую двойную спираль, о которой нынче у каждого есть что сказать. Благодаря химическим связям основания образуют пары, составляющие ступеньки лестницы, которые соединяют обе нити. У этих оснований есть названия – гуанин, цитозин, аденин и тимин. Но куда известней их инициалы – Г, С, А, Т. Расшифровка генома состоит всего лишь в установлении очередности пар АТ и ЦГ в этой лестнице, не более того. Необходимо установить очередность около трех, пять миллиарда пар букв а т илицг. много ли это если бы каждая буква а т г и C была шириной всего один миллиметр, то после расположения всего генома в ряд он оказался бы длиннее голубого дуная. а это как не как самая длинная река в европе. чтобы прочесть их все потребовалось бы более ста лет.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 15 добровольцев в сша которым гарантировали сохранение анонимности дали согласие на извлечение нитей днк из ядер клеток их крови и спермы нити эти ввели в клетке любимые биологами экспериментаторами бактерии и коли и клетки эти содержащие человеческую днк размножаются в сногсшибательном темпе колонии и кол производят днк как маленькие фабрики над этими колониями перемещаются роботы которые проверяют размноженные бактерии и коли нити днк отбирают лучшие экземпляры а также делят нить на 60 миллионов коротких фрагментов каждый такой фрагмент содержит не более десят тысяч пар а т или cг фрагменты эти отправляются в капиллярные трубки составляющие часть технологически изощищенных устройств для дешифровки генома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 излучает свет с частотой в диапазоне синей части спектра оттого слегка затемненные лаборатории где анализируется днк выглядят если смотреть на них в окна как таинственные голубые заллы из научно фантастических фильмов как то я провел несколько дней в одной из таких лабораторий в бостоне по вечерам я иногда подходил к окнам за которыми в голубоватом полусвете цвета ясного неба роботы и тончайшие механизмы